Глава 8. Шикарный подарок. Кайрон. Встреча с Нарейном оказалась очень, кстати. Когда возникли подозрения, что моя невеста это именно та девушка, которую Рейн упустил по глупости, то я решил убедиться наверняка в своей догадке. Прижал Демью к себе, наблюдая реакцию друга, и она оказалась более чем красноречивой. В его глазах вспыхнул огонь. Он ревновал. Я знала его тайной любви, но в саму суть расставания не был посвящен. Оставалось только строить догадки. Рейн сказал лишь то, что вампиресса ушла по его вине и возвращаться не собирается. «Ох уж эта любовь!» — мечтательно вздохнул я, не сводя взгляда с подтянутой девичьей задницы виляющей из стороны в сторону. «Она так прекрасна! Ты согласна со мной?» «А разве тебе знакомо это чувство?» — хмыкнула девушка. «Очень в этом сомневаюсь» но ну, почему же?» — усмехнулся я, нагоняя её на крыльце. «У меня есть любовь, ради которой я готов на всё». «Серьёзно? Что-то верится с трудом. И кто же она?» «Свобода», — выдохнул я, вкладывая в свой ответ все эмоции, на которые только был способен. «Ну, кто бы сомневался?» — фыркнула высшая, входя в холл. «А вот и они!» — долетел до меня знакомый голос, заставляя насторожиться. «Дед!» И зачем он пожаловал? «Дедушка?» — удивлённо выпалила демия «Так главы кланов приехали вместе». «Рады приветствовать вас?» — поклонился я, как того требовали приличия. «Мы тут проезжали мимо». «Проезжали они мимо, как же!» — хмыкнул мысленно. «И решили сделать вам подарок», — закончил дед Дэми. «Входите!» — повысил он голос. Мы с вампирессой, не понимая, что происходит, сместили взор в сторону дверей, наблюдая парня и девушку, которые скромно склонили головы, смотря в пол. — сегодняшнего дня, — улыбнулся глава клана Уинтон, — это ваши кормильцы. — Но... — выпалила Дэмия, под суровым взглядом своего деда, тут же замолкая. — Вам не нравится наш дар? — с холодом в голосе спросил глава моей семьи. — Мы очень благодарны произнес я прокручивая мысли, которые были не самыми радужными, то-то же довольно кивнул высший далеко не каждый может похвастаться личным кормильцем с этого дня вы будете питаться ими или если конечно хотите пить друг друга. я не против. я тоже не возражаю поддакнул дед деддемми они что-то задумали точно что-то задумали. имена можете дать им сами. «На ваше усмотрение!» — важно кивал мой дедушка, пока я пытался понять, в чём подвох. Завести себе личного кормильца стоило кучу денег, но не в деньгах было дело. Да, его мог позволить себе далеко не каждый, но по законам нашего мира, если появлялся кормилец, то пить можно было только его, не считая супруги или супруга, если таковые имелись, конечно же. Подарок глав кланов был скорее проблемой, чем приятным сюрпризом. Я, как и все остальные холостяки, питался из шеи любовниц и заглядывал в банк крови. Мог испить любую на свой вкус. А что сейчас? Да, наличие кормильца всем показывало мой высокий статус и положение в обществе, но я и без него неплохо жил раньше. «Вы не рады?» — сверлил меня взглядом дедушка. «Конечно нет!» — рычал я. «Что ты задумал?» «Дэми, это тебе!» Глава клана Уинтон махнул рукой, и к моей невесте направился парень. «Девушка твоя, кайран кивнул мой дед. «Спасибо!» — натянуто улыбнулась Высшая, которая, как и я, была не в восторге от такого подарка. «Теперь они будут жить с вами!» — продолжил мой старик. «С этого дня низшие полностью в вашем распоряжении!» «Надеюсь, не нужно объяснять, что все банки крови теперь для вас недоступны, как и шеи других вампиров», — наклонил голову на бок старик Дэми. «Мы, конечно, вам полностью доверяем», — вздохнул он, — «но все же закон есть закон, и все должны видеть, что вы его не нарушаете». «Сейчас возьмем по капле вашей крови», — кашлянул глава моей семьи и проведем ритуал соединения, чтобы амулет мог показать, если вы решите выпить кого-то другого, кроме своих кормильцев или друг друга. «Ну, — но чего стоим? — нахмурился глава клана Уинтон, извлекая из кармана тоненькую золотую нить, на которой виднелся магический хрусталь. — Давайте закончим уже скорее, и мы пойдем. Дел еще не в проворот. — Как и у меня, — закивал мой старик. — Да лучше бы я провалился сейчас сквозь землю и попал в ад. Они хотят связать меня по рукам и ногам. Что если кровь этой девушки будет мне противна, а пить никого другого я не смогу? Банки будут для меня закрыты. Останется только Демия, а я не хочу её. Смелее, чего встали? Кайран, иди сюда, поманил меня пальцем дед. Демия, и ты поторопись, позвал глава клана Уинтон свою внучку, которая, как и я, стояла на месте, не желая принимать столь щедрый дар. Но — рыкнул мой старик, заставляя стиснуть зубы. — Я сказал, иди сюда, кайран Тяжело дыша и понимая, что сам себя веду в ловушку, я шагнул вперёд, чувствуя, как всё нутро противится этой бредовой затее старших. — Вот так! — схватил меня за запястье Высший, без разговоров задирая рукав моей рубашки и заострённым ногтем протыкая кожу, на которой выступила капля крови. — Это для амулета Дэми! — кивнул он главе клана Уинтон. «Милая», — обратился дед к своей внучке, — «мне долго тебя ждать?» Дэмия медленно подошла ко мне, вставая рядом. Те же действия и на мой амулет капнула капля крови высшей, напитывая его. «А теперь надевайте», — сверкнул взглядом глава моей семьи. «И всё-таки мы молодцы!» — расплылся он в довольной улыбке, наблюдая браслеты на наших запястьях, которые снять нам было не под силу. Такой шикарный подарок сделали своим внукам.